Глава 10. Порывистый ветер с дождём хлыстом проходился по лицу, застилал слезами глаза, цеплялся за одежду. Князь, уже ничего не замечая, весь пылал как в огне. Его настроение ухудшалось с каждым часом. Тот, кто пытался уничтожить его, оказался предателем в его компании. Начальник службы безопасности Дорин Артём Леонидович, старой закалки мужчина, Оставивший военную службу и перешедший на более спокойную работу, которую ему предложил ещё князьев старший. Вот уже 20 лет стоял на страже их семейной компании, выяснил, что буквально на прошедших днях были слиты данные о новых разработках, об этом знали лишь единицы. Константин Андреевич Зубов, главный юрист компании, стоял рядом, и так же, как и князьев курил сигарету за сигаретой. Ему не нравилась складывающаяся ситуация. Они находились на той самой скважине, которую планировал неизвестный злоумышленник взорвать, и контролировали замену запчастей. Настройки по запуску вышки были вовремя изменены, и слава богу, взрыва не произошло. Эта сволочь как сквозь землю провалилась. Ни мои сотрудники, ни я сам так и не сумели выйти хоть на какой-нибудь след. Разочарованно отозвался Дорин. Наконец, последние детали были заменены, и рабочие подали сигнал, что можно запускать. Господи, хватит уже есть глазами эту вышку, буркнул Зубов за спиной у Князева, не отдавая себе отчёта, что и сам ведёт себя точно так же. Князев даже не оглянулся, подошёл к начальнику участка. Всё готово, Владислав Мстиславович, запускаем? Давай. Дал отмашку Князев, надеясь в душе, что взрыва не произойдёт. Может, отойдём подальше? усмехаясь, нервно спросил Зубов: А то вдруг твой злой друг подстраховался и вышка всё-таки взлетит на воздух. Он мне не друг, рявкнул Владислав. Извини, неверно выразился, смахв пот с Зубов. Ты уверен в том, что о ней нужно больше ничего перепроверять? Абсолютно. Рабочие вкупе со специалистами из Норвегии проверили настройки и саму вышку пять раз. Владислав закурил новую сигарету, не обращая внимания на окружающие знаки, запрещающие курить. «Ты сам нас к праатцам не отправь, сынок», — заметил Дорин, отбирая окурок у Князева и быстро затушив его. «Безопасность есть безопасность». Он кивнул и краем губ улыбнулся старому ваяке. Несколько минут ожидания с громким гулом и шумом нестивышка заработала. Все трое облегчённо вздохнули. Зубы впроклял князева, что убедил его поехать на этот участок. Он вытер дрожащей рукой дождевую влагу и подумал, что ему ещё чертовски рано умирать. Всё идёт по плану. Сквыш шум прокричал начальник участка. Работаем дальше. Ни палатки устранены. Спасибо, Владислав, Мстиславович, что разрешили быстро проблему. Отлично, ответил он и похлопал своего работника по плечу. Когда рабочий удалился, князь повернулся к Дорину и Зубову и спросил: "Этим домой?" Дорин рассмеялся. "Да, домой поскорее, на этом холоде разнылись мои боевые раны, сынок. Наверное, на покой скоро уйду. И как твой отец передам свой пост своему сыну?" Да, твой сын отличный парень, исправляется не хуже тебя. Я очень им доволен. Но ну, и тебе пора на уходить, ты ещё молодец. Давайте поговорим в вертолёте. Мне здесь совсем не нравится, разбухтелся юрист. Как бы ещё не простоять? Князев и Дорин переглянулись и ухмыльнулись, направляясь к ожидающему их воздушному транспорту. Вертолёт разрезая полотно дождя и ветра, Уносил их в сторону Москвы, и каждый думал о чем-то своем. Князев мечтал оказаться рядом с Соней и обнять нежное и податливое тело, ощутить вкус ее губ. С такими мыслями он погрузился в легкую дремоту. Преодолев большое расстояние несколько раз, дозаправляясь, они вернулись на родную землю. Москва встретила смогом и сухой погодой, чему все трое были очень рады. Глядя на струи дождя, стекающие по ветровому стеклу автомобиля, Соня невольно чертыхнулась. Внезапно хлынувший ливень превратил чудесный ландшафт вокруг особняка Владислава в унылое серое зрелище. Вот незадача, а я как назло зонтик не взяла, сказала она Владу. Как мы добежим от машины до аэропорта под таким ливнем? Владислав и водитель легко рассмеялись. Софья Николаевна, я отдал ж вам свой зонт, сказал Павел Иванович и похлопал по небольшой кожаной сумке, которая стояла рядом с ним на пассажирском сиденье. Соня, хватит искать поводы задержаться. Самолёт без нас всё равно не улетит, не переживай. Полёт пройдёт отлично. На самолёте отца не заметишь, что находишься в воздухе. Соня помрачнела и сглотнула. Мысль о том, что скоро они поднимутся в воздух, даже на модном и комфортном самолёте, не успокаивала её, а только добавляла паники. "Я с тобой", сказал уверенно Владислав и сжал её пальчики. Девушка кивнула мужчине и нервно улыбнулась. "Павел, поехали", дал он указание водителю, и автомобиль плавно тронулся и выехал за ворота, унося их в аэропорт. «Скоро они окажутся в Италии, в Сан-Ремо». Прошел ровно день, как вернулся Владислав с участка со скважиной. Он ходил мрачнее тучи и постоянно разговаривал то по телефону, то запирался в офисном кабинете с начальником службы безопасности и его людьми, и с юристом. Как он ей объяснил, В их отсутствие Артем Леонидович даст указания своим людям, и они установят технику видеонаблюдения и прослушки во всех помещениях офиса, включая приемную и сам кабинет Князева. Утечка информации и попытка взорвать технику на скважине – серьезные обстоятельства для принятия самых кардинальных мер. Помимо установки видеонаблюдения, Дорин проверит абсолютно всех сотрудников компании, их личные дела, траты, поездки, телефонные звонки. И как он всё успеет сделать за 2 дня? удивлялась Соня. Владислав отвечал ей, что Дорин профессионал, и не сам он будет этим заниматься, а его обученные люди под его руководством. Поскорее бы нашёлся этот гад, думала Соня. Ей очень хотелось, чтобы душевное равновесие Влада пришло в норму. Она видела, как он переживает, хоть порой и не показывает свои чувства и эмоции, чтобы не тревожить её. Сотрудники аэропорта встретили пару вежливо, улыбаясь во все тридцать два зуба, и только что не били им земные поклоны. Вот что делают деньги и статус. Их проводили в самолет. Соня, увидев внутреннюю обстановку воздушного судна, открыла рот в изумлении. «Нравится?» — спросил улыбающийся князев. «Отец любит роскошь и комфорт». «Заметно», — произнесла Соня. Влад повёл её показать весь интерьер. Видно, что судно оснащено по последнему слову техники. Здесь находился современный домашний кинотеатр с плазменным экраном, просторная спальня с шёлковым бельём, личный кабинет князя Востаршего, оборудованный столами и необходимой офисной техникой, ванная комната с циркулярным душем, позолоченными смесителями и раковиной, а также везде находились хрустальные встроенные светильники, дорогие картины и ремни безопасности с золотыми пряжками. Вот это да, выплюла девушка. Да этот самолёт кружит твоего дома. Владислав рассмеялся. Полностью согласен. Слава богу, я не переняла от отца такую любовь к кроскашам. Они заняли места в удобных креслах. Влад пристегнул её ремнём с золотой пряжкой и дал отмашку стюарту, что они могут начинать взлёт. Заревели моторы, Соня вцепилась силой в подлокотники. Владислав укрыл её руку своей большой ладонью, успокаивая. Приветствуем вас на борту воздушного судна, совершающего полёт по маршруту Москва-Монако. Наш самолёт прибудет в аэропорт Монако. Время в пути составит 3 часа 9 минут. Приятного полёта. Сделал объявление командир корабля. Почему в Монако? спросила Соня. Нам же нужно в Сен-Ремо. В самом Сен-Ремо аэропорта нет. От Монако до Сен-Ремо всего 35 км ехать. Это примерно полчаса, пояснил Влад. Понятно, отозвалась девушка и прикрыла глаза. Как Соня ни старалась, она чувствовала себя неуютно в воздухе, даже несмотря на шикарную обстановку и изысканный завтрак, который она так и не съела, так как желудок во всё возмущался. Ему тоже не нравилось находиться высоко над землёй. Мне до сих пор не верится, радостно воскликнула Соня. Солнце, тепло, зелень вокруг. «Как красиво!» Владислав негромко рассмеялся, довольной реакцией девушки. «Столько цветов, Влад!» — восхищалась Соня. «Я никогда не видела так много гвоздик сразу!» «Этот город не зря называют городом цветов. Как раз из-за огромного числа гвоздик, что здесь выращивают». Город протянулся вдоль живописного морского побережья. Тебе здесь понравится. Завтра же проведу тебя по самым красивым местам, сказал Владислав, крепко держа Соню за руку. Они ехали в комфортном автомобиле, который был специально отправлен родителями Владислава. Водитель был молчалив и улыбчив. Как заметила Соня, здесь все улыбались. и создавалось удивительное ощущение какого-то вечного праздника, отчего она сама постоянно дарила улыбки своему мужчине. Соня так увлеклась просмотром окружающей красоты, что не заметила, как пробежало время, и они подъехали к невероятному сооружению. Вилла семьи Князевых, великолепная и роскошная, была оформлена белыми мраморными колоннами. Все светлое и такое легкое... Вокруг виллы радовали глаз насыщенная зелень и яркие цветы, а ещё кипарисы, оливковые лимонные и лимонные, апельсиновые деревья. И прекрасный вид на море. О да. Ах, выдохнула Соня, когда вышла из автомобиля. Владислав обнял её за плечи. К ним уже спешила навстречу красивая пара: мужчина и женщина. Сынок, раздался голос женщины. Как же я соскучилась. Она подошла и сын с матерью обнялись и расславались. Отец Владислава тоже крепко обнял его. И столько радости плескалось в глазах родителей, что Соня на миг почувствовала себя здесь лишней. Родная моя, с ним рождение. С улыбкой произнёс Владислав, снова обнимая мать. Спасибо, дорогой. Владислав словно уловил Угнетённое состояние Сони и тут же притянуло её к себе и сказал: "Мама, отец, познакомьтесь, Золотарёва Софья Николаевна. Соня моя". И тут его оборвала мама. "Помощница, може в курсе?" Она натянуто улыбнулась девушке. "Не понял?" помрачнел Владислав и обратился к отцу. "Отец, объясни, от кого вы узнали?" ответила с новой его мама. «Ивар с Юлианом вчера прилетели. Они все уши нам прожужжяли про твою помощницу Соню». Владислав нахмурился, теснее прижимая к себе девушку. «Отлично. Тогда хочу, чтобы вы знали, Соня не только моя помощница, но и моя женщина». Улыбка на лице матери Владислава сползла, но она не сказала ни слова. «Соня, познакомься, моя любимая мама, князева Раиса Аркадьевна и отец». Князев Мстислав Романович. Мне так приятно с вами познакомиться, робко отозвалась Соня и постаралась максимально открыто ему улыбнуться. И поздравляю вас с праздником. И мы рады, Сонечка, поцеловала её руку Мстислав Романович. Раиса Аркадьевна только кивнула. Пройдёмте в дом. Нечего на духоте стоять, и ваши чемоданы уже отнесли в комнаты, сказала она. И взяв под руку супруга, направилась в дом. Соня грустно вздохнула. Влад ободряюще её обнял и поцеловал. Не переживай. Мама всегда так себя ведёт, но на самом деле она замечательная, и ты ей понравишься, поверь, я её знаю. Хорошо, кивнула Соня. Я тебе верю. А на душе у девушки было пасмурно. Их проводили в дом. Мама, распорядись, чтобы наши вещи разместили в одной комнате, в моей, попросил Владислав. Она смерила сына пронзительным и слегка недовольным взглядом, но согласилась. Хорошо, сынок, как скажешь. Пойдём, покажу тебе дом, а потом отвезу тебя в один приятный ресторанчик. Ты ведь так и не ела сегодня ничего, а до вечера ещё далеко. Сынок, вы можете и здесь отобедать вместе с нами. предложил его отец. «Нет, пап, мы поедем в город», — улыбнулся он отцу. «Эх, молодежь!» Вилла поразила Соню как снаружи, так и внутри. Шикарный и просторный интерьер, большой бассейн на лужайке на задней части дома, вокруг которого расположены мягкие кресла и диваны, терраса на втором этаже, также имеющая свой бассейн, огромную гостиную с камином и кожаной мебелью. Также на большой территории у дома находился пруд с китайскими карпами, чайный домик и дом для купания. «Очень красивый дом, Влад», — сказала восхищенно Соня. Вдруг раздались голоса. «Какие люди! Князев-младший!» «Влад, дорогой, я так соскучилась по тебе, так ждала твоего приезда». с ужасным акцентом пропела прекрасное создание. К Владу с Соней вышли несколько знакомых и незнакомых Соне людей. Двое из них это Ивар и Юлиан, которые с радостью поприветствовали девушку. Ивар дольше, чем необходимо, задержал Сонину ручку в своей руке, но под недовольным взглядом князева отпустил. Помимо них было ещё двое незнакомых ей мужчин: возраста Владислава и потрясающей красоты девушка, блондинка, с фигурой фотомодели и грудью такой, что девочкам Playboyа и не снилось. Личико настолько прекрасное, что казалось, будто перед присутствующими находится фея. Камила, здравствуй. Не знал, что и ты здесь будешь, произнёс Владислав, с усилием отрывая от себя красотку. Дорогой, я так скучала по тебе, не унималась Камила. А ты скучал? Соне стало неприятно. Ей неимоверно хотелось вцепиться в эти блондинистые лохмы и кинуть красотку в пруд, чтобы её карпы сожрали. Карпы не едят людей. Да. Очень жаль, что там карпы, а не голодные пираньи или акулы. Наконец, Владиславу удалось отцепить от себя приставую девушку, и он быстро заключил в объятия Соню и громко объявил: "Друзьям, познакомьтесь, это моя девушка София". Красотка смешно выпучила глаза и открыла рот. Мужчины поприветствовали Соню, но тут красотка выдала новую речь. "Не понимаю, о чём ты, Влад?" «Мне все равно, есть у тебя кто или нет. Я же любю тебя». Он зло улыбнулся. «Камила, мы уже не один раз обсуждали это, и я не намерен снова бесполезно вести ненужный диалог. Успокойся уже и забудь меня». Он повернулся к Соне и сладко и очень откровенно ее поцеловал у всех на виду. Послышался громкий хруст. Ивар держал в руках бокал и так сжал его, что он треснул. Находящееся в нём вино забрызгало мужчину. Камелла смотрела на Соню уничтожающим взглядом. Девушке стало неуютно здесь, и она потянула Влада на выход. Владислав вместе с Соней направился в гараж, где он сел за руль красного кабриолета. Они снова остались вдвоём, и он улыбнулся ей. И эта улыбка показалась Соне самым бесценным даром. Ресторан истина итальянской кухни. Симпатичное и уютное заведение. Соне здесь понравилось. Хозяин ресторана владеет фермой, поэтому в ресторане всегда самые свежие овощи и фрукты, рассказал ей Владислав. Соня открыла меню и приятно удивилась. Каждое блюдо было переведено с итальянского на английский и русский языки. Подошёл официант. Они заказали крабовый салат, рыбное карпаччо, равиоли с базиликом, а также фирменную пиццу прямо из печи. Один бокал белого сухого вина для Сони, воду с лимонадом для Владислава, а на десерт фирменный грушевый пирог и какао. О, мать моя женщина, воскликнула Соня, когда увидела, каких размеров принесли им порции. Владислав рассмеялся. В Италии надо говорить в таких случаях мамма миа. О Mamma mia! Io non mangio tanto. О, мама, дорогая, я не съем столько, смешно воскликнула Соня на итальянском. Великолепно, похвалил её Влад. Ты позанималась языком? Да, немного поработала с самоучителем итальянского, смокоя превосходный салат, ответила девушка. Несмотря на большой заказ, они съели всё. Возвращались обратно, и настроение Сони постепенно улетучивалось. Ты перестала улыбаться, заметил Владислав. Она грустно улыбнулась. Хм, я совсем не вписываюсь в общество богатых и знаменитых, тихо сказала девушка. Владислав нахмурился. Главное, что ты идеально вписываешься в мою жизнь, поняла? Она кивнула. И не обращай ни на кого внимания. Многие из гостей даже твоего мезинчика не стоят. Он немного её успокоил, но волнение, разливающееся в животе, так и не проходило. Соня начала готовиться к юбилейному вечеру Раисы Аркадьевны. Она выбрала коктейльное шёлковое платье бирюзового цвета от Cherry Hill, бежевые босоножки Gucci, которые благодаря 12-сантиметровой шпильке сделали девушку выше метра 7.10. Слегка нанесла на запястье новые селективные духи Жюльет Хезаган. Этому трюку научила её мама. Поскольку ты сильно жестикулируешь, то будешь таким образом распространять в воздухе свой аромат. Её слова до сих пор крутились у Сони в голове. Воздух наполнился нежнейшим ароматом. Он зазвучал настолько вкусно и в то же время сексуально, что Соня сладкоежка представила его как пушистый ванильный крем, наполненный апельсиновым и малиновым ароматом. Раздался мужской восхищенный возглас. «М-м-м, кто же это за прекрасное создание? Не подскажете мне?» Соня тихо рассмеялась. Подошел Владислав и провел рукой по ее спине. «Ты такая красивая и пахнешь настолько вкусно, что я тебя сейчас съем». Девушка улыбнулась, Повернулась к нему лицом, и Владислав поймал своими губами её уста. Их поцелуй, располяясь, мог бы перерасти в большее. С трудом оторвавшись друг от друга, они продолжили сборы, лукаво подглядывая друг за другом и улыбаясь. Соня начала краситься. Нанесла на губы помаду персикового цвета и промакнула её бумажной салфеткой, завершая всё прозрачным блеском. Выделила глаза тёмными матовыми тенями, припудрила румяными скулы, лоб и подбородок. Нанесла на ресницы чёрную тушь и всё, она была готова. Соня вышла из спальни к Владиславу. Его комнаты также были хороши, как и весь дом, и имели отдельную спальню, гостиную, душевую ванную, а также отдельный выход на террасу. Он сидел в кресле и ждал Соню. Одетый в синие брюки и белую рубашку с полузакатанными рукавами, со спокойным видом человека, способного собраться за минуту. В руках он держал объёмную красного цвета бархатную коробочку. Он поднял на неё глаза и сказал: "Не хочу, чтобы кто-то ещё видел тебя. Ты так красива, что я уже ревную". Он встал с кресла и подошёл к ней, медленно распахнул коробочку. Соня ахнула. Ты достойна только лучшего, прозвучали его слова. Это был роскошный и изумительный красоты комплект: кольцо с двумя шикарными бриллиантами треугольной формы, один из которых голубого цвета, а другой белого, в обрамлении золота. Оба камни были чисты и безупречны. Бриллиантовые серьги в форме треугольных капель и тонкая цепочка с такой же подвеской. Всё невероятно красиво благодаря роскошным крупным драгоценным камням и формам, Владислав поражённо прошептала Соня. Позволь я надену на тебя эти украшения, она кивнула. Он достал кольцо и надел его на дрожащий сонин безмянный пальчик правой руки, застегнул цепочку. Серьги Соня надела сама. Спасибо. И я не знаю, что сказать. У меня нет слов, Влад. Твои глаза всё уже сказали. Он поцеловал её руку, которую украшало великолепное кольцо. Пойдём вниз? Гости уже собрались. Мама не любит опозданий. Конечно, идём. Это неприлично быть такой счастливой, подумала Соня, спускаясь к гостям вместе с Владиславом. Сколько же здесь людей, в панике подумала Соня. Многочисленные взгляды остановились на их паре, разглядывая, оценивая. «Что же они подумают обо мне?» — крутилась в ее голове навязчивая мысль. «О, черт побери, пусть думает, что хотят». Подошли родители Владислава. «Князев старший был сурового вида мужчина лет так шестидесяти. Он выглядел преуспевающим, таким, каким его сын станет через двадцать пять лет». Он был одет в летний элегантный праздничный костюм серебристого цвета. Мама Владислава, сегодняшняя именинница, выглядела впечатляюще. Она имела поистине королевский вид, ухоженная, стройная. Тёмные волосы были убраны в элегантную причёску, на лице идеальный вечерний макияж. Одета в красивое длинное красное платье на тонких бретелях и босоножки на высоком каблуке. На плечи она накинула болеро из чёрного кружева. Хотела бы Соня выглядеть так же в 55 лет. Всех пригласили за роскошный стол. Играла лёгкая непринуждённая музыка, звенели бокалы. Ужин был роскошным, но девушка слишком нервничала, чтобы по достоинству оценить его. Гости говорили о банковских делах, политике и мировых проблемах. Всё было совершенно безлично и вежливо. Звучало множество поздравлений и тостов. Владислав нежно держал её за руку, дрожавшую на салфетке под столом, улыбаясь и весело подмигивая. Сердечко Сони от счастья пело. Тост объявил опьяневший Ивор, и его голос легко перекрыл шум и привлёк всёобщее внимание. За Раису иm Стислава. которым посчастливилось найти друг друга много лет назад в этом мире разбитых надежд и нарушенных обещаний, и которым хватило мужества бороться за своё счастье, оберегая его всем лучшим, что в них есть. И за их сына, который всегда получает всё самое лучшее. И он поднял свой бокал. Пришлось Владу и Соне подняться вместе со остальными. Взгляд Владислава был устремлён на Ивора. Мысли Сони сосредоточились на том, что сказал Ивар: поэзия и цинизм странное сочетание. Она подняла узкий бокал, глядя, как встаёт Раиса, вложив свою руку в руку Мстислава, и как в её глазах горит нескрываемая любовь. Ощутив первое тонкое прикосновение к нёбу великолепного сухого шампанского, Соня призналась себе, что мечтает о такой же долгой и крепкой любви и семье. Мечтает ли Владислав, она будет верить. Ей необходимо за что-то держаться в этой жизни. После вкусного и изысканного ужина гости разбились на группы, к которым подходила словно порхала бабочка и Раиса Аркадьевна, чтобы уделить всем внимание и переброситься парой слов. Она подошла к Соне и Владу, наслаждающимся прохладой морского вечера. Влад, на минутку тебя украду, можно? обратилась она к сыну. Конечно, он поцеловал в щёку Сони и сказал ей: "Не скучай, я скоро". Как только они ушли, к Соне изящной походкой подошла Камила, в обществе двух молодых мужчин, явно перебравших лишнего. Один из них прижимал к себе красотку. "Смотрите, светская львица осталась без присмотра", с ужасным акцентом сказала Камила. "А ты совсем не гламурная". Гламурная светская жизнь никогда не интересовала меня, отозвалась Соня. Надо же. Но ты же строишь карьеру, зачем тебе Влад? А если он захочет малыша? Не унималась красотка. Соня хотела уйти, но это будет выглядеть как бегство, и она решила дать отпор назойливой девушке. С моей точки зрения, решение завести малыша должно возобладать над вопросами карьеры. Такое решение всегда принимают двое, как истинная пара, как партнёры, пылко сказала Соня. "Браво", послышалось за спиной, она обернулась. "Ивар. Приятно узнать, что есть ещё молодые женщины, которых так глубоко заботит благополучие детей, что выбор остаться дома и заботиться о них не рассматривается как жертва с их стороны. Что, если вы бедные и забеременели от обеспеченного человека?" Мужчина настолько от вас далёкого, что даже если он поверит, что это его ребёнок, его всегда будут настораживать ваши истинные мотивы. Он заставит вас чувствовать себя дешёвкой и авантюристкой, забеременевшей ради денег, кинул в неё мужчина, обнимавший Камилу. Та победно улыбнулась Соне. Соня почувствовала, что краснеет. Эта ситуация могла касаться их двоих, её и Владислава. Князьев был богат, а она бедна. «Мне можно об этом не беспокоиться?» «В самом деле, я знаю свое место. У миллионеров полным-полно женщин. Им не нужны бедные, плохо выглядящие девушки. Им нужны красавицы, но только на время. А для... а для жизни они выбирают надежных и верных женщин». Закончил подошедший так вовремя Владислав и крепко обнял ее, даря надежность и защиту. Он зло посмотрел на компанию, в том числе и на Эйвора, и сказал: "Дорогая, пойдём отсюда", и добавил на ушко уже шёпотом: "Мама хочет с тобой поговорить". Только что поднявшееся у неё настроение тут же рухнуло обратно вниз. Он проводил её в кабинет, и когда она вошла внутрь, где Соня уже ожидала Раиса Аркадьевна, Влад сказал: "Я жду тебя здесь, ничего не бойся". Дверь закрылась. Соня бросила взгляд на чудесную, отделанную старыми дубовыми панелями комнату, на полки, заставленные томами в кожаных переплётах, на чудесные картины. Мама Владислава указала ей рукой на кресло, напротив которого она сидела. Соня аккуратно присела на самый край. Господи, почему я чувствую себя так, будто нахожусь на допросе у следователя, подумала девушка. И она как будто услышала голос матери. «Дочка, Бог никогда не подкинет тебе что-либо, с чем ты не смогла бы справиться. Просто сделай хотя бы один шаг». Первым шагом Сони была слабая улыбка. «Я хочу перед тобой извиниться, Соня», — удивила ее Раиса Аркадьевна. «Я всегда остро реагирую на спутниц своего сына». «Я не против ваших отношений и совместной жизни, наоборот. Я даже буду рада, если ты, Сонечка, окажешься той самой женщиной, что сделает моего Влада счастливым и подарит надёжный тыл и детей». Соня не знала, что сказать. Она не ожидала такого разговора. Настраивалась на негатив, а оказалось, вон оно как. «Мне Влад рассказал немного о тебе и трагедии в твоей семье». Она взяла её руку и погладила. Прими мои соболезнования. Спасибо, пробормотала Соня. То, что вы сейчас сказали, что не против нас с Владом, для меня много значит. Она почувствовала ком в горле и непроизвольно всхлипнула. Ну-ну-ну-ну-ну, никаких слёз. Расмелая женщина, Влад мне не простит, если ты выйдешь с мокрым лицом. Я просто не ожидала, сдавленным голосом сказала Соня. «Ничего, ничего. Я рада, что ты такая настоящая и открытая. Не буду долго тебя задерживать. Просто хотела извиниться. Иди к нему, он тебя ждёт». И они одновременно поднялись в скресел, и Раиса Аркадьевна обняла девушку. «Спасибо вам ещё раз. Просто сделай моего сына счастливым», — сказала она серьёзно. «Обещаю», — ответила Соня, — и вышла к тому самому мужчине, что ждал её. Интересно этот разговор с его матерью, новый шаг в их отношениях. Соня этого не знала, но сильно надеялась. Ранним утром Соню разбудили сладкие поцелуи. Она открыла глаза и встретила такие прекрасные тёмные глаза Влада, в которых лучилось безграничное счастье. Он вручил ей бокал, наполненный светло-зелёной жидкостью. ВП он тебя взбодрит, предложил он. Что это? подозрительно взглянула она на зелёную жидкость. Это суккулоа, попробуй. Соня сделала глоток. М-м, так вкусно. Я всегда думала, что он ужасно горький. Рад, что тебе понравилось. Я сам его приготовил. Ты потрясающий мужчина, сказала она ему. Соня сделала ещё один долгий глоток, чувствуя, как сок струится по пищеводу, освежая, тонизируя и утоляя жажду. Как раз то, что нужно. Лёгкое похмелье всё-таки есть, а напиток его быстро снимает. Владислав мягко глядел на неё, любуясь ещё сонной девушкой. Она вернула пустой бокал. "Ещё хочешь?" спросил Владислав. Соня отрицательно покачала головой. Нет, мне хватит. Спасибо. Было очень вкусно. Тогда вставайте, девушка с постели, вас ждёт прогулка на яхте. Соня разинула рот. Да ты что? Она подорвалась и быстро умчалась в ванную. 5 минут, и я готова, крикнула она ему из ванной комнаты. Соню услышала в ответ бархатистый смех мужчины. В порту она её увидела сразу. Невозможно не заметить белоснежную красавицу с названием Раиса. Как это романтично, сказала Соня, рассматривая яхту. Отец подарил её маме на юбилейную годовщину свадьбы 3 года тому назад, рассказал Владислав. У тебя замечательные родители, Влад, сказала Соня, смотря в его глаза. Это так чудесно и здорово, что они принесли свои чувства и любовь до сегодняшних дней. Я очень рада за них. Я тоже рад, улыбнулся мужчина. Ну что, пойдём? Ага, радостно воскликнула девушка. Они прошли на яхте от Сен-Ремо до Монако, и Соня увидела Ривьеру с морем во всём её великолепии. Она была потрясена обилием живописных пейзажей и разнообразием красот, предстающих взору. Запечатлела дивную красоту на фотоаппарат. Они шли вдоль берега моря в сторону Франции, мимо мыса Капанера, пляжей Комунны Аспидалетти, прелестной частной бухты Мадонна-де-Ларота, откуда открывался прекрасный вид на Бордигеру, и откуда старинная часть города была видна как на ладони. Вошли на морскую территорию Франции. Следовали вдоль берега в сторону Ментоны, а затем, пройдя по морю мимо утопающих в зелени роскошных вилл престижного французского курорта, они увидели небоскрёбы столицы княжества Монако Монте-Карло. Потом они отошли от берегов в глубь моря. Владислав и Соня занимались ловлей рыбы и приготовили вкусный морской обед, окунались в голубезную, самой чистой и зеркально прозрачной морской воды, загорали пили прохладительные коктейли и занимались любовью. Поздним вечером, возвращаясь к бухте Сан-Ремо, они наблюдали восход луны. Жёлто-оранжевое яблоко на фоне плотной вечерней небесной лазури, с лунной дорожкой в чернеющем море и белые яхты